Глава седьмая. Несколько дней жизнь продолжалась с большим трудом. В школе я выполняла свои обычные обязанности. Учила, ставила оценки, сидела на собраниях. На детской площадке я искала взглядом Анну в круговороте ребятишек, но так ни разу и не увидела ее. Проходя мимо школьной библиотеки, я замедляла шаг и присматривалась, но Хелен словно испарилась. После школы я возвращалась домой, запирала дверь, заставляла себя хоть что-нибудь проглотить, а затем, дрожа всем телом, лежала в постели. Кроме Ральфа, я думала о том, было ли потрясение Хелен таким же сильным, как у меня. Иногда я почти забывала о случившемся, открывала утром глаза и в первые секунды после пробуждения чувствовала себя нормально, свободной от страхов, в безопасности но потом воспоминания обрушивались на меня с новой силой. Между тем по школе поползли слухи. Однажды в обеденный перерыв после дежурства на детской площадке я приготовила себе кофе в учительской, добавила немного молока и, взяв свой контейнер с едой, направилась к столу в дальнем конце. За ним уже сидели Элейн Эббот, заместитель директора младшей школы, Хилари Прайор — и Оливия Фрай. Элейн, женщина средних лет с хорошими манерами, кивнула мне. «Мы как раз говорим о Ральфе Уилсоне. Ты уже слышала?» У меня сжался желудок. Я успела поставить чашку на стол, но кофе выплеснулся через край. Стараясь сохранять спокойствие, я взяла салфетку, вытерла кофейное кольцо на столе и дно чашки, затем опустилась на стул. «Что именно?» — спросила я. Элейн в спортивной рубашке и трикотажной ветровке излучала бодрость. «Он исчез», — сказала она, наклоняясь вперёд. «Исчез?» По-прежнему плохо соображая, я открыла контейнер и воткнула вилку в салат с пастой. От сильного запаха красного лука меня чуть не вырвало. «Исчез», — кивнула она. «Её контейнер был уже пуст, она пила чай». Нам всем очень нравилась ее кружка с блестящей розовой надписью «Учителя, как ангелы, они творят чудеса». Подарок от класса. Мистер Уилсон уже несколько дней не появляется в школе, не отвечает на звонки. Директриса, в конце концов, позвонила его жене, а та сама не своя. Муж пропал хиллари прайер считавшая себя экспертом по вопросам брака с тех пор как в прошлом году наконец то вышла замуж негромко заметила напрашивается вывод семейная жизнь мистера уилсона была далеко не сахар она многозначительно кивнула оливия фрай стройная с глазами лани поспешила добавить он всегда был очаровашкой ну вы меня поняли да Нет, я не поняла, что это должно было означать. Я не отрывала взгляд от своей еды. Паста во рту казалась твердой, будто сделанной из дерева. Я жевала и жевала и никак не могла проглотить. Щеки пылали. Элень допила свой чай. Семейная жизнь мистера Уилсона — его личное дело. Но не выйти на работу без причины — это на него не похоже. Сара в ярости. Сара Бальдини была директором старшей школы. Элейн встала, шумно отодвинув стул, положила свой контейнер в пакет и бросила взгляд на часы. «Спортивный клуб?» — подмигнула ей Хилари. «Но сегодня пятница!» — Элейн покачала головой. «Капустник у пятого класса. Даже не верится, что уже скоро выпускной». Хилари жевала ролл с салатом и хумусом. Как только Элейн ушла, она прошептала. «Они подключили полицию». Оливия поперхнулась. «Полицию? Полицию? Зачем?» «Это же совсем не в его характере. Знаете ли, учитель, семьянин, просто так он бы не ушел». Я наколола на вилку макаронину и осмелилась посмотреть на них обеих, стараясь говорить непринужденно. «Кто тебе об этом сказал?» «Джейн. Сегодня утром я ходила в канцелярию, делала копии. А она узнала от Мэтти». Хиллари перехватила непонимающий взгляд Оливии. Девушка устроилась к нам на работу только в этом сентябре и еще многих не знала, особенно в старшей школе. «Матильда Кэмпбелл из канцелярии», — последовало пояснение. «Высокая такая, с длинными темными волосами. Очень милая». «Тебе стоит с ней познакомиться». Округлив глаза, Оливия поинтересовалась. «И что же говорит полиция? Где он?» «Никто ничего не знает», — поморщилась Хилари. «Будем следить за развитием событий». Я поспешно упаковала остатки своего обеда и вышла. В служебном туалете меня стошнило.